Стартапы бывают разные. На дне рождения моего друга ко мне подошёл его сын Максим. Дядя Володя, не хотите вложить деньги в мой стартап? Максим закончил МГУ 2 года назад и сейчас искал себя. Сменил уже 5 компаний, но пока, как пишут на сайтах знакомств, был в активном поиске. А в чём заключается твой стартап? В России сейчас работает более полутора миллиона таджиков, а вместе с выходцами из Средней Азии больше 2 миллионов. У них несколько иная культура, религия, менталитет. Согласен. И что дальше? Я тут провёл опрос среди таджиков-автовладельцев. Всех их раздражают приложения в навигаторе. Чем же? Неверно показывает маршруты? Не в этом дело. Им, как бы это сказать, не нравится приказной тон приложений. Да ещё они это слышат в основном в женском исполнении. Мол получается, что ими командует женщина. А чего же они хотят? В этом и заключается мой стартап сделать, так сказать, таджикскую версию навигатора. Не понял. Ну, например, включает условный таджик навигатор и слышит: "Саламу алейкум, дорогой. Как твоё здоровье? А здоровье родных? Скучал по тебе. Куда поедем на этот раз?" Неплохо, а ещё. Предположим, он произносит новопроектируемый проезд, но произносит с сильным акцентом, да и не все буквы чётко выговаривает. И слышит в ответ: "О, мудрейший, прости меня без толковава. Не сумел расслышать название улицы. Пусть меня за это покарает Аллах, но не мог бы ты ещё раз повторить адрес?" Это все примеры или ещё есть? У меня разработано почти всё приложение. Вот, например. Камера на полосу, не беспокойся. Ты можешь продолжать движение по выделенке. Просто это будет стоить для тебя чуть дороже. Или вот. Через 100 м поверните направо. О, мудрейший, ты повернул налево. Наверное, это я плохо объяснил. Но ничего страшного. Я уже только для тебя перестраиваю маршрут. Я могу ещё привести примеры. Скажем, о пробке навигатор сообщит так: "Вах, вах, вах. Покарайте меня, но впереди пробка. Впрочем, есть и хорошая новость. Доборет да к нам милостив Всевышний. Пробка через 2 км закончится". А бизнес-план у тебя есть? Конечно. Там всё очень привлекательно. Пусть из 2 млн выходов из Средней Азии автомобили имеют только 10%. Это 200.000 человек. плюс те, кто работает водителем. Если приложение будет стоить всего 5.000 руб., то это уже больше миллиарда. Но ведь приложения могут приобрести не все. Естественно, но сотни миллионов нам обеспечены. Я подумал, подумал, но деньги дал. А чем чёрт не шутит?